Моя вера в Бога Бог создал огонь своих мучений и рая его милости И вошел в них, которого он желает в них и никого не угнетает